Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, Департамент контрразведывательных операций. Утреннее заседание оперативного штаба ФСБ прошло в кабинете Кондратьева, поскольку директор ФСБ и начальник службы контрразведки были срочно вызваны в администрацию президента. Докладывал Жмых, который полчаса назад получил последнюю информацию о ситуации вокруг посольства США. Здание оцеплено по всему периметру нашими людьми и сотрудниками полиции. Всего в этой операции задействовано 30 наших сотрудников и полсотни полицейских. Возле главных ворот развернут пропускной пункт, который проверяет все отъезжающие и все въезжающие в посольство машины, а также людей. «Что американцы? Не ропщут?» – спросил Кондратьев. «Грозят международным судом ООН, но в целом ведут себя вежливо». Насколько я знаю, сегодня они встречаются с нашими мидовцами, чтобы официально договориться о фэрплей, честной игре. Хотят дать обещание, что не станут вывозить Вишнева на любой из своих посольских машин. Только я лично сомневаюсь. В чем? Что подпишут? Нет, в том, что американцы станут соблюдать это правило. Вернее, по части автомобилей, может, и не обманут. Но вот в части других средств есть какие-то подозрения? Вместо ответа Жмых полез в свою папку и извлек на свет фотографию, которую передал генералу. На фото был запечатлен большой деревянный ящик с надписями на английском языке. Как понял Кондратьев, это была вализа – дипломатическая почта в виде контейнеров «Человеческий рост». Сегодня рано утром эта вализа поступила на таможню аэропорта Шереметьево от лица американского посольства. В сопроводительных документах указано, что в ящике находится комплектация от секретного оборудования. Вес груза более 300 кг. И что, ящик приняли к отправке? Глядя поверх очков, спросил Кондратьев. Обижаете, Федор Иванович. Задержали под надуманным предлогом, якобы по новой инструкции маркировка нанесена неправильно. Короче, пока ящик находится в Шереметьево. И долго его можно будет там мариновать? Таможенники хоть и обещают протянуть это дело как можно дольше, но 3-4 дня – это максимум. Сняв очки и положив фотографию на стол, Кондратьев откинулся на спинку кресла и, глядя на жмыха, произнес. Кажется, Глеб Сергеевич начинается. Сначала американцы объявляют о честной игре, а потом посылают в аэропорт этот ящик. От нас с вами требуется понять, это звенья одной цепи или разной. В каком смысле? Я имею в виду, американцы согласились не провозить Вишнева в своих автомобилях, потому что он уже сидит в ящике, или это всего лишь обманный ход? Но если он в ящике, а мы его будем мариновать не один день, сколько он там протянет? Помните, Алмазов говорил, что долго это сделать еще никому не удавалось? Если следовать вашей логике, тогда получается, что Вишнева в ящике нет, и это обыкновенная подстава. Своего рода отвлекающий маневр. Тогда в чем заключается главный маневр? Надо думать. Кондратьев снова взял фотографию в руки и еще раз внимательно на нее посмотрел. А ящик-то вместительный. Как говорил незабвенный Аркадий Исаакович Райкин, ванна глубокая, огурцы можно солить. Где же, интересно, скрывается наш огурец? В Большом Девятинском переулке или в ящике? Кстати, что там в посольстве? Оно живет привычной жизнью? Да, как обычно. Наш человек внутри него передает, что некоторое напряжение присутствует, но оно малозаметно. Все отделы работают в привычном режиме, даже светские рауты проводятся. Например, сегодня вечером намечается очередной. Чему посвящен? В Москве вот уже неделю проводится выставка американской живописи в доме музея Марины Цветаевой. Сегодня последний день ее работы. Поэтому сразу после закрытия участники выставки приглашены на упомянутый раут в американском посольстве. То есть он сверстан давно. В том-то и дело, что да, еще две недели назад. Кроме этого, сегодня в Москве открывается Международный экономический форум, в котором принимает участие и американская делегация в составе 23 человек. Они тоже приглашены на светский раут. Помимо этого, среди гостей есть несколько американских рок-музыкантов, которые принимали участие в рок-фестивале, проходящем в Подольске. Еще на раут приглашены ряд дипломатов из разных посольств, бизнесмены. Многие придут со своими вторыми половинами. Наших людей туда можно внедрить? К сожалению, нет, развел руками жмых. У нас есть человек среди работников посольского бара, но на эту вечеринку будут набираться официанты из какого-то ресторана. Какого, мы, увы, не знаем, так что придется действовать вслепую. «Список всех гостей у нас имеется?» Жмых вновь полез в свою папку и извлек оттуда лист с гостевым списком людей, приглашенных на сегодняшний раут. Кондратьев, вновь водрузив на нос очки, погрузился в чтение. Затем произнес, «Состав внушительный, 74 человека приглашенных. Но нас могут интересовать лишь вот эти 23 участники экономического форума, Они прилетают к нам сегодня, а это означает, что, скорее всего, именно среди них находятся люди, которых ЦРУ могло привлечь к операции по переправке Вишнева. Помните операцию «Арго», о которой нам рассказал Алмазов? Думаете, они решатся на ее повторение? Как говаривал мой учитель в высшей школе КГБ, чем черт не шутит, а американцы хуже черта? Когда прилетают наши гости? Жмых взглянул на свои часы. Через час должны приземлиться в Шереметьево. Пока они летят, наведите, пожалуйста, подробные справки о каждом. И еще, не помешало бы получить консультацию у хорошего гримера, свяжитесь с нашими поисковиками. Речь шла о специалистах по гриму из оперативно-поискового управления ФСБ. «С кем-то конкретно?» – спросил Жмых. «Хорошо бы привлечь Матвея Георгиевича Корзуна. Я знал его еще тогда, когда он работал на Мосфильме». У него золотые руки, он гримировал всех наших выдающихся актеров, но главное, у него наметанный глаз. «Так, может, вам самому ему позвонить?» – предложил Жмых. «Договорились», – улыбнулся Кондратьев. «Сделаю это сам, а вы займитесь делегатами из Америки».